«Срочное сообщение его светлости!» В кабинет вошел пожилой секретарь. «По вашему приказу, когда пропала принцесса Мелодора, мы разослали ориентировки на нее всюду, где есть влияние вашей светлости и наши тайные соглядатые. Так это когда было? Столько времени прошло!» Тем не менее, приказ не был отменен, и вот из Хента пришло донесение, что на пристани замечены две девицы. Одна из них отзывается на имя Мелодора и полностью подходит под описание. Вторую девушку опознать не удалось, похоже, наемница-телохранитель. Девушки маскируются под небогатых простолюдинок, но остановились в довольно дорогой гостинице. «Ах, шандабол побери! Вот так удача! Даже не верится!» Молодой человек в богатом кресле нервно забарабанил пальцами по массивному резному столу. «Это точно она?» «Сомнений почти нет», — скромно ответил старик. «Срочно ко мне, Гослина Джобса!» Этот скользкий жулик и матерый душегоп, выполняющий всякие незаконные задания, тот, кто нужен. «Дело намечается как раз такое, скользкое и с душком. Но выгода может быть невероятной. Нужно только безупречно все сделать», — подумал молодой господин. «Вот что, распорядись, пусть заложат лучшую карету, соберут все, что может понадобиться принцессе». Он поморщился. «Не знаю, что там требуется в таких случаях девушкам, но все самое лучшее». Пусть с двумя дюжинами гвардейцев отправляются в хент чтобы назад они ехали с почетным эскортом и всеми полагающимися ей почестями. Дальше я сейчас напишу, что должны сделать наши люди там, в хенте И не дай боги, они провалят это задание. Я с них живьем спущу кожу. Лично! И чтоб ни один волосок не упал с обеих девиц, передай им все по артефактной связи. Время дорого. Когда секретарь удалился, в кабинет вошел худой, жилистый мужчина, лицом похожий на хорька и опасным взглядом. Слушай сюда, Гослин, через пару часов мы с тобой выдвигаемся в хэнд. Предстоит очень важное дело, которое нельзя завалить, иначе можем оба голов. Вошедший лишь слегка приподнял бровь, оставаясь невозмутимым. Но знавшему его господину стало ясно, что тот крайне удивлен. «В общем, план такой».